Глава 8. Вечером мне надолго заскочил Кирилл и сообщил, что двоих людей Аганяна его сотрудники взяли сегодня днём. Те долго ломаться не стали, и когда их притащили в подвал со следами крови на стенах, рассказали всё, что знали. По их словам, серьёзные люди поручили Аганяну крышевать одну фирму, хозяйкой которой была Варвара Николаевна. Но на фирму никто вроде не наезжал. А офис охраняла неведомая охрана, так что работы у пацанов было немного. Причём фирма очень быстро раскрутилась, так как Варвара скоро стала ездить на Мерседесе, и к ней в кабинет часто заглядывали серьёзные люди со своей охраной. В конце лета начались какие-то заморочки, а у Рубика случились тёрки с теми, кто его на эту фирму поставил. Аганян потребовал долю, ему отказали в грубой форме, а потом сдали ментам. Кстати, для него не самый плохой вариант, поскольку люди, которые подставили его под этот блудняк, слишком серьезные, чтобы делиться своим куском, и запросто могли закатать Рубика в асфальт. На него в одно и то же время накатали телегу, магазин, автосервис, где занимались разборкой, и две областные заправки, где толкали разбодяженный бензин. Все словно сговорившись, решили, что лучше работать честно, чем отстёгивать арии огоньку. Рубика взяли во время получения денег. При задержании он решил не дёргаться, хотя при нём была волына, а в кармане шприцы с герочим. На суде он заявил, что и пистолет, и героин ему подкинули. Деньги же он получил в счёт старого долга. Однако судья ему не поверил и влепил 12 строгача. Из крестов Огонек иногда звонил своим подручным и просил следить за Варварой, чтобы никуда не соскочила. Но с ней получилась такая история. Когда пацаны решили ее прижать на предмет доли Рубикона, она вывела их на какую-то старую бабу, которая типа в законе, и за которой стоят серьезные московские воры с кавказскими фамилиями. На стрелке-то баба сама позвонила по мобиле в кресты, побазарила с Рубиком и вроде закрыла тему. При этом по фене ботала так, что пацаны не до конца поняли, что им дальше делать. А те, кто от московских присутствовал, тоже не для мебели стояли. Объяснили парнишкам, что теперь надо других овец стричь, а к Варваре не приближаться. Больше к ней никто не подходил. Но Варвару потом все равно грохнули. А кто и за что конкретно, ни они, ни даже Рубик не знают. Может, конечно, Рубик был в курсе, но его сама вот тоже. Правда, не задолго до этого Аганян звонил и сказал, мол, Варвара кинула кого-то на сумасшедшие бабки. Так что неплохо было бы с неё получить. А ещё сказал, что у неё был муж, доцент, который наверняка в доле. Но судя по всему, Аганян что-то не догонял. Потому что доцент оказался совсем не крутым, а ботаником в натуре, разве что без очков. Никакой более ценной информации от этих ребят получить не удалось, как оказалось, Аганян никого не посвящал в свои планы, и вообще он мог болтать о чём угодно, но только не о делах, которые приносили прибыль лично ему. Бандитов пришлось отпустить, а потом смывать предварительно разбрызганный по стенам подвала кетчуп. Про саму же Варвару выяснилось, что в конце 90-х она получила срок за организацию финансовой пирамиды. Странно было только то, что ей на момент ареста не исполнилось ещё и 19. -ти. По приговору суда получила она 9 лет, что само по себе невероятно, ведь разоривший четверть населения страны создатель МММ получил меньше. Наверное, украла меньше и не смогла откупиться, предположил Богомолов. Скорее всего, она просто рядом стояла, уточнил Кирилл. И ей прикрылись. Деньги так и не были найдены, а имущество, которое могло пойти в счёт возмещения нанесённого ущерба, у неё не было. Конфискованная квартира, машины и драгоценности и сотой части ущерба не покрыли. Срока на свой отсчёт дела, можно было бы думать, что и нынешнее её предприятие фонд взаимной помощи фермерских хозяйств тоже мыльный пузырь. Однако это не так. Фонд был организован еще когда Варвара находилась в исправительно-трудовой колонии и объединил около сотни фермерских хозяйств в четырех районах области. Занимался реальной деятельностью. Кому-то помогли погасить кредиты, кому-то приобрести технику, с кого-то сняли рикетиров. Часть фермеров, правда, перестали заниматься сельским хозяйством, а некоторые и не начинали работать. Но все люди, решившие завязать с фермерством, передали свои наделы в управление фонду, который их продал. Выведя предварительный состав земель, сельхозназначение и переведя в земли поселений, чем увеличил стоимость участков минимум в 10 раз. На вырученные деньги и оказывалась помощь выжившим хозяйствам, но большая часть средств осталась на счетах фонда. А если учесть, что под строительство загородных посёлков реализовали почти 1000 гектаров по цене не менее 3000 долларов за сотку, то выручка была огромной. 300 миллионов, удивился быстро прикинув Валерий Борисович. Кто бы мог подумать? За то на отставного майора названная сумма оказалась не произвела никакого впечатления. Давно пора мать перемать, умом Россию понимать, прокомментировал он. Весной нынешнего года, продолжил Кирилл, Варвара Николаевна Чернова освободилась из места заключения, приехала в наш город и почти сразу стала руководителем фонда. Правда, перед этим изменила внешность, сделала пластическую операцию и фамилию, выйдя замуж за доцента Ладенникова, который сам о данном факте и не догадывался. Я даже знаком с ней не был, подтвердил Валерий Борисович. И тем не менее, она открыла в банках счета, а также приобрела дорогой автомобиль и большую квартиру в новом доме с видом на залив на имя супруга. Площадь квартиры, кстати, более 200 м. Большую её часть занимают зимний сад и лоджия. Но она жила на съёмной, жила, пока в новый шёл ремонт. Отделка купленной ею квартиры закончилась буквально на днях. Я встретился с бригадиром рабочих, и тот сказал, что расчёт с ними был произведён авансом. Узнав о гибели заказчицы, он отдал мне ключи. Кирилл достал из кармана небольшую связку и протянул Ладейникову. Я побывал внутри, всё внимательно осмотрел, продолжил сыщик. В некоторых комнатах есть даже мебель, можно въезжать и жить. Спасибо, усмехнулся Валерий Борисович. Но у меня есть жилплощадь. Если думать, что вышла она замуж за вас, использовав потерянный паспорт и уговорив кого-то сыграть роль жениха на свадьбе, непонятным остаётся одно: зачем она всё это приобретала на ваше имя? Ладенников пожал плечами. И вот ещё что, добавил Кирилл. По месту отбывания наказания Варвара Николаевна характеризовалась положительно. Трудилась на швейном производстве, нормы выполняла, приобрела ещё одну специальность, великолепно освоила компьютер. Плюс к тому, настойчиво изучала английский язык и, судя по всему, достигла больших успехов. В колонии одновременно с ней отбывал срок бывшая наша соотечественница, уехавшая в своё время на жительство в Штаты, с которой у Варвары Николаевны установились приятельские отношения. Американка 10 лет назад застрелила любовника, отсидела, и где сейчас живёт, не столь важно. Есть более ценная информация. Предположительно сейф, ключ от которого Чернова так старательно прятала, находится в одном из двух банков, расположенных неподалёку от квартиры, где она проживала. И там, и там есть сейфинг. С утра, если есть желание, можно посетить оба учреждения и проверить мою догадку.